Сама собой в любом правиле есть исключения. Например, когда ты берсерк. Но будь ты хоть сам иниистый великан, когда на тебя обрушивается ливень стрел и обвал копий, ты очень быстро перемещаешься из Мидгарда, то бишь мира Срединного, повыше или пониже. В зависимости от того, как отнесутся местные боги к твоему покинувшей тело души. Но пока ты в строю, под защитой собственного и дружественных счетов. Есть надежда, что твое место за праздничным столом Асгарда еще некоторое время попустует. Эту простую истину знали еще древние римляне чуть ли не за тысячу лет до рождения великого конунга Рагнара Лотброка. Воткни во вражеский щит пару-тройку увесистых дротиков-пилумов, и рука, держащая этот самый щит, очень скоро притомится и опустится, вскрывая строй так же верно, как удар закованного в железо всадника». А за счетом даже такой криворукий подросток, как Нот Поросенок, получает свой шанс на еще раз поужинать. Пока держит строй, разумеется. Правый фланг короткой молодежной шеренги замыкал Рэнди Черный, родной брат Свана Черного, хирдмана самого Бьорна Рагнарсона. Спросите, почему в таком случае братец Рэнди у меня? Все просто. Сван попросил своего родственника и моего побратима Свардхёвде Медвежонка взять недоросля на воспитание. Тут так принято. Рэнди пока еще не воин. Заготовка. А на правом фланге стоит не потому, что обогнал прочих в росте, а потому что левша. Следовательно, щит у него в правой руке. И прикрывать им правый же бокс подручнее. На левом фланге мой протеже и названный сын Вихарек, принятый в рот под именем Виги. Самый мелкий из молодых. Вдобавок славянин, а не дан. Да еще из рабов бывших. Вот почему остальные, коренные селунцы из хороших семей, держат парнишку на дистанции. Нет, не угнетают, еще чего не хватало, но в команду не принимают. А это даже если отбросить всякую личностную часть, плохо для дела. И сейчас тоже сказывается. Между Вихарьком и остальными нет синхронности, И по этой неуважительной причине между вихарьком Виги и его соседом Гренделем-улиткой постоянно образуется зазор. И Грендель уже в третий раз получает каменюхой в бочину, так как обучение под руководством Скиди носит сугубо прикладной характер во всех смыслах. Тем не менее, прогресс очевиден. Поначалу мои будущие дренги вообще копьями путались. Работа в строю дело непростое. Уж кто-кто, а я об этом отлично знаю, потому что сам поначалу работал в строю, как жердина от коровьего загона, по меткому выражению нашего вождя Хрёрика Сокола. Ну, я отвлекся. Итак, четверо незнакомцев появились на моей земле ближе к полудню. Я углядел их, едва они выехали на пригорок. Четверо верховых. Грозных не по-детски, в доспехах и шлемах, несмотря на жарищу. Однако, когда незваные гости въехали во двор, я понял, что железо они напялили недавно. Даже спотеть толком не успели. Тоже неудивительно. Защиту здесь надевают в трех случаях. Непосредственно перед дракой, двигаясь по опасной местности или же для форсу. Дорога здесь безопасная, а нападать на меня в моем собственном доме всего лишь вчетвером нерационально. Так что я уверенно выбрал третий вариант. Лидер четверки – настоящий тролль с виду. Причем далеко не бедный тролль, доспехи на нем очень даже не дешевые. И можно не сомневаться, что напялил он не более 10 минут назад. Да и копье к седлу Громира приоттачил, то есть приторочил тоже недавно. А для того, готов поручиться, все это добро ехало вон на той заводной лошадке, ибо под такой тушей, да еще с таким количеством металла, тот конек, что сейчас под ним, пробежал бы от силы пару миль. А эти крушители черепов небось из самого роскиле чешут. Только там такие тролли и водятся. В хердах Рагнара Конунга и его кровожадных, прошу прощения, его славных сыночков. Громила остановил лошадку в пяти шагах от меня. Вдумчиво оглядел истекающих потом молодых. С седла. Неопределенно хрюкнул, затем спешился. Его спутники поступили аналогично. Судя по тому, как они это сделали, лошадей эти громилы рассматривали исключительно как транспортное средство убивать они как и подавляющее большинство викингов предпочитают на своих двоих. после моих французских приключений я в таких делах разбираюсь. когда к тебе домой приезжают четверо незнакомых головорезов, никого из четверки я не знал, но их матеры в сфере смертоубийства совершенно очевидна, то даже такому авторитетному в здешних краях человеку как я следует держать ухо востро. Опаньки, а значки то у них знакомые, Меня осчастливили визитом славные хирдманы Ивара Рагнарсона по прозвищу Бескостный. Почему славные? Да потому что Ивор других не держит, только самых-самых. Ивар ко мне благоволит. Не скажу, что я этому факту рад, но все же так значительно лучше, чем ходить у бескосного в неприятелях. Потому что те, кто не симпатичен Ивару Рагнарсону, делятся на две категории. Те, кто уже на том свете, и те, кто в скорости туда отправится. Причем первую категорию можно считать везунчиками. Ивар, высочайшего класса специалист по вопросам умерщвления, подходит к этому делу творчески. А творчество викингов в данной области, короче, не дай бог. Итак, Ивар мне благоволит. Проблема только в том, что рядом с ним мне хочется превратиться в маленького дождевого червя и закопаться на 3 метра в грунт. Но это, так сказать, личное. К делу не относится. Отец воинов Один велит нам привещать гостей, независимо от нашей к ним симпатии. Гостей положено пригласить в дом, накормить-напоить, в постельку уложить, а потом выделить сухой паёк на дорожку. Однако и гость должен быть вежливым, представиться, попросить по-хорошему, короче, проявить уважение и скромность, что тоже отмечено в божественных инструкциях. Человек-тролль из Ивор и дружины, судя по всему, хорошими манерами не обучался. Подошел вплотную, навис надо мной аки-железная башня и рявкнул без всяких политесов. «Ивр Рагнарсон хочет тебя видеть». Вот так сразу на пороге моего дома. Никакого уважения. Нет бы спросить вежливо, как здоровье хозяина, его скота, его домочадцев. Я в курсе, что таким, как этот носорог, вежливость не свойственна. Но здесь не какая-нибудь Франция, где рыцари, герцогов, графов могут глядеть на прочих, как на мусор. Здесь вольная датская земля, Сёлунд. Причем этот кусок ее лично мой. Так что извольте, господин тролль, проявить ко мне уважение».